Глава 24. Странное ощущение вызвало у него это дневное полудрёмо в бывшей комнате Натали. Что вдруг ему пришла такая блажь, Камель сам этого не знал. Деревянная лестница поскрипывала, на площадке лежал потёртый коврик, твёрдая ручка оказалась фарфоровой. Духота под крышей была такая, словно тепло со всего дома сконцентрировалось именно в мансарде. Здесь царила атмосфера загородного семейного дома, с его обычными пустующими комнатами для гостей, которые открываются только летом, а всё остальное время стоят запертыми. Сейчас она служила чем-то вроде склада ненужных вещей. Когда по виду никогда не было особой индивидуальности, она напоминала гостиничный номер или стандартную гостевую спальню. Несколько покосившихся аляграфии на стенах, комод, у которого не доставало одной ножки, вместо неё была подсунута книга. кровать, напоминавшая гамак, настолько глубокая, что был продавлен матрас. Впечатляюще, ничего не скажешь. Камиль сел, положил под спину подушки и потянулся за блокнотом и карандашом. Пока эксперты суетились вокруг рекуператора с озоновой водой, он нарисовал лицо. Свое собственное. В молодости, готовясь к экзаменам в школу изящных искусств, он нарисовал сотни автопортретов. Его мать утверждала, что Это действительно единственное стоящее упражнение, потому что только оно даёт возможность установить чёткую дистанцию. Сама нарисовала автопортреты десятками, но сохранился только один, написанный маслом, великолепный. Камилю не нравилось об этом думать, однако мод оказалась права. Его вечная проблема заключалась в том, чтобы установить правильную дистанцию, с кем бы ты ни была. Он либо подходил слишком близко, либо оставался слишком далеко, либо отношения захлёстывали его с головой, и он ничего вокруг их не видел, думая лишь о том, как бы удержаться на плаву. Ребена оставался на расстоянии, осторожно наблюдая за объектом издалека, этим самым обрекая себя на то, чтобы ничего в нём не понять. В обоих случаях ему не удавалось ухватить фактуру, на бумаге мало-помалу возникало измождённое лицо, на котором читалась вся растерянность, лицо человека, не знающего, как справиться с грузом проблем. Боковая стена представляла собой покатый склон крыши. Любому, кто бы здесь не жил, приходилось наклоняться, перемещаясь по комнате, но ну, кроме него, разве что. Камиль продолжал водить карандашом, но без особого вдохновения. Он почувствовал дурноту, на сердце кошки скребли. Он вновь перебирал в памяти недавний разговор с Андреиной о бонтом, вспоминал собственное нетерпение, раздражительность. Иногда он невыносим, и это точно. На ему так хотелось побыстрее покончить с этим делом, покончить раз и навсегда. Ему было не по себе, и он знал почему. Он ухватил фактуру. Такой эффект произвёл портрет Натали Гранже. До того он видел на фотографиях из мобильника эту жертву инами словами, один из элементов дела. Именно с дела на похищение в первую очередь ассоциировалась эта девушка. Но когда был создан фоторобот, она стала личностью. Фотография это ведь только реальность. Рисунок это ваша собственная реальность, созданная вашим воображением, вашими фантазмами, вашей культурой, вашей жизнью. Когда он протянул рисунок с Андрене Бонтом, он увидел лицо изображённой на нём женщины, запрокинутым словно лицо утопающей. Сейчас он снова предстала перед ним в этом ракурсе. Неужели она и вправду убил этого кретина, Паскаля Тролье? Да. Это весьма вероятно. Но неважно. Сопрятенное лицо вызывало тревогу. Эта женщина была пленницей. И только от него зависело, останется ли она в живых. При мысли о возможном поражении у него сдавливала грудь. Он не сумел спасти Иран, а что на этот раз? Он снова допустит, чтобы женщина умерла? С первых первых шагов, буквально с первой секунды этого дела, он пытался блокировать эффекты, которые всё копились и копились по другую сторону преграды. И вот эта преграда уже готова рухнуть. Бреши появляются в ней одна за другой. Ещё немного, и она завалит его, погребёт под обломками, после чего его отвезут прямоком в Морг. Иными словами, в уже знакомую психиатрическую клинику. Теперь он набросал в блокноте другой рисунок. огромный камень размером почти со скалу и себя в роли Сизифа